Глава восьмая. Витар. Карина пошла выбирать будущего мужа. И пока она медленно двигалась вдоль строя, разглядывая моих парней, я буквально всей кожей ощущал свою ущербность. Никогда ни одна женщина не взглянет на меня с таким интересом в глазах не предложит стать ее Эллоэйном. Я обречен на одиночество. Аргар — мой дом, а экипаж — семья, и другой у меня не будет. Девушка дошла до конца строя, а потом вернулась ко мне. Я немел, когда услышал ее слова. Решила поиздеваться. ей так на протяжении трех лет живу с болью, зная, что моя судьба — быть одиночкой. Не сдержавшись, накричал на нее. Сам не знаю, почему вдруг сорвался, но у меня в голове словно щелкнул невидимый переключатель. Я увидел нас со стороны. Жалкий калека в поношенной форме капитана курьерского судна и она... Юная Эйни, готовая стать прекрасным сокровищем для любого из моих парней. Она развернулась и ушла, бросив на меня странный взгляд. Я не стал ее останавливать. Ко мне подошел нибос Вин, почему ты не принял ее предложение? Ты же мечтал о семье. О семье? Да она просто издевается надо мной. Посмотри на меня. процедил я сквозь зубы, стараясь держать волну раздражения, рвущуюся наружу. «Какая женщина захочет спать с калекой? Ты же знаешь, наши браки нерасторжимы, мы будем связаны навсегда». «Какая разница?» Арк положил руку мне на плечо. И этот простой жест поддержки оказался именно тем, чего мне сейчас не хватало. «После слияния она будет принадлежать тебе, и у тебя будет достаточно времени, чтобы настоять на своих правах». «Тебе легко говорить. Она будет смотреть на меня с омерзением». «Ради сына, которым ты давно бредишь, можно и потерпеть», абсолютно спокойно произнес друг. Да, он прав. Последние три года я только и мечтаю о ребенке и о том, что мне недоступно. Чуть ли не каждую ночь вижу во сне, как качаю его на руках. Иногда мне кажется, что это уже стало навязчивой идеей. Однажды не выдержал и рассказал все Нибасу. Думал, вдруг станет легче, если я с кем-нибудь поделюсь. Но легче почему-то не стало. «Знаешь, раздражение схлынуло, на его место пришел легкий кураж, как будто я собирался совершить очередное безумство. А ты в чем-то прав. Ради ребенка можно и потерпеть ее обрезгливость к себе. Но если она не захочет рожать, что тогда?» «Я уверен, ты сможешь ее убедить. Вот увидишь, она узнает тебя получше и просто не сможет не полюбить. Иди и верни ее». Арк хлопнул меня по плечу, и я вышел вслед за Кариной. Девушка стояла в коридоре спиной ко мне. Ее нелепый желтый комбинезон обвис после того, как она скинула со спины аппарат непонятного назначения. И сейчас узкие плечи были сутулины, придавая ей вид на печушки Едва я шагнул к ней, как она развернулась и чуть не столкнулась со мной. Только сейчас я заметил, что она мне даже до плеча не достает. В ее глазах светилось отчаяние вперемешку со злостью, но увидев, что это я, Карина показательно отвернулась. «Ну уж нет, милая, теперь я не дам тебе сорваться с крючка. Небос прав, должен же и я стать счастливым. Хотя бы таким способом». Взяв девушку за подбородок, уточнил, действительно ли она согласна стать моей Элоэнни. Она ответила не сразу, показывая свой характер, но потом согласилась. Я решил сразу же показать ей, где она будет жить. «На Аргаре слишком много свободных парней, чтобы такое сокровище оставлять без присмотра». Правда, контроль понадобится только до церемонии слияния. Потом она уже не сможет уйти, даже если захочет. Симмарские узы создаются навечно, и ничего, кроме смерти, не способно расторгнуть их. Почти ничего. Я привел ее в свою каюту. Открыл дверь и жестом пригласил войти. «Располагайся». «Это твоя каюта?» Она вошла и с любопытством огляделась. «Да, тебя это смущает?» Нет, но я думала, что до свадьбы невеста должна ночевать отдельно от жениха. Это законы твоего народа? У нас все немного не так. А как? Слияние – это же что-то вроде женитьбы, да? Она уставилась на меня с интересом. Возможно. У вас кто выбирает – женщина или мужчина? Раньше мужчина первым предлагал быть вместе. Женщина только принимала его предложение или отказывала. А сейчас кто как хочет. Это уже неважно «У нас всегда выбирает женщина». Я подивился законом ее расы, хотя нечто подобное наблюдалось и у фидийцев с кхарами. «Это ее право. Сегодня вечером проведем обряд». «Вечером?» Она явно не ожидала, что так быстро придется отвечать за свои слова. Испугалась? Я почувствовала легкое удовлетворение. Так и знал, что ее предложение было всего лишь попыткой избежать участи Шиян. «А чего тянуть?» «Ты же так желала взять меня в Элоэйны», не сдержав издевки, произнес я. «Нужно было выбирать другого. Теперь, малышка, не жалуйся». Я и не жалуюсь. Она сложила руки на груди и уперлась в меня раздраженным взглядом. «Просто не ожидала, что это будет так скоро. У меня и платья нет. Ты что, предлагаешь мне выходить замуж в таком виде?» Да, видок у нее был явно неподходящим для свадебной церемонии. «Душ там». Я указал на соседнюю дверь. «Платье тебе раздобуду». «Уж будь любезен». Недовольно пробурчала она, демонстративно направляясь в указанном мной направлении. «Если бы я был уверен в ее решении и в том, что она его не изменит, то, может быть, дал бы ей пару дней. Но лучше сегодня же сделать ее своей, и тогда она точно не успеет сбежать к другому, передумав выходить за меня». В конце концов, я и так был с ней слишком честен. Дал ей выбор и к тому же два раза отказал. У нее был шанс выбрать другого. Но она его упустила, и я же свой не упущу».